Глава третья. Элен находит работу. Элен жила в избушке и училась у домового премудростям этого мира. Она вспоминала навыки шитья и вышивки. Домовой подарил ей иголки и сделал по ее заказу спицы и крючок. Особое внимание девушка уделяла книгам по медицине, если их можно было так назвать. В них была информация о лекарственных растениях лорелеи и лекарств из них о заговорах и наговорах от различных болезней. Все это она переписывала в тетрадь и сопоставляла со знаниями современной медицины и теми премудростями, которыми ее научили мама и бабушка. Хорошо, что еще в этом мире были бумага и карандаши. Девушка все очень тщательно конспектировала и переписывала. Если не понимала, то спрашивала домового. Он с удовольствием ей объяснял и показывал. Скучать ей было некогда. Элен казалось, что живет она в избушке уже очень долго, и, как ни странно, уходить она не хотела. Домовой ее не торопил, а девушка все тянула время. Она понимала, что пришла в мир Лорелея не только для того, чтобы провести всю жизнь в избушке. Пробил час, настала пора уходить. Домовой помог ей собраться. Они вместе выбрали гардероб по ее статусу, простой и недорогой. Уложили в дорожную сумку конспекты, иглы, спицы, нитки, вещи, необходимые ей в новой жизни. Ерофей подготовил ей запас еды и воды дня на три-четыре. Дал последние напутственные наставления, как вести себя и что делать в различных ситуациях. План действий на первое время они тоже обговорили сообща. Элен была благодарна домовому за помощь, и в одно прекрасное утро она попрощалась с Ерофеем и отправилась на встречу судьбе. По тропинке, которая шла от избушки в лес, девушка добралась до деревни. Путь занял один день, и уже почти на закате остановилась у кромки леса, глубоко вздохнула, даже помолилась, как умело и медленно направилась в сторону домов. Вопреки ожиданиям, ее появление не вызвало ажиотажа. элен даже растерялась немного. В книгах, которые она прочла, появление новых людей всегда вызывало повышенный интерес. Значит, не зря она готовилась к выходу в свет, раз сошла за местную жительницу. Девушка направилась к самому богатому дому. Как объяснил домовой, это должен быть дом старосты. Ей нужно легализовать свое пребывание в деревне и желательно получить дом для житья. Постучав, девушка дождалась приглашения и вошла. В комнате была только молодая женщина с грудным младенцем. «Здравствуйте, уважаемая! Меня зовут Элен. «И я знахарка. Нет ли в вашей деревне места для меня?» Женщина уставилась на нее, как будто увидела привидение. «Хвала богам, что вы выбрали именно нашу деревню! У нас нет знахарки вот уже три года, а в округе и того больше. Наша старая знахарка померла, так никого и не научила, не оказалось способных среди деревенских». Элен мысленно поблагодарила неизвестную ей знахарку, и спросила у женщины, много ли нуждающихся в ее помощи. «Вы не представляете, как много! Наша знахарка еще и повитухой была. Теперь старшие женщины деревни сами подсобляют молодухом, как умеют. Отсюда и все наши страдания. Вот у моего малыша, посмотрите, головка на плечика наклонена. А сейчас еще и кашель, смотреть больно, как страдает!» сетовала женщина. Элен поставила свою сумку на лавку спросила, где можно вымыть руки, и, совершив положенный педиатру ритуал, приступила к осмотру малыша. Сказать, что она волновалась, значит ничего не сказать. Девушка, до боли в шее и до дрожи в коленках, мандражировала, как будто это ее первый пациент. Впрочем, да, первый. Первый в этом новом мире, с новыми правилами медицины. У ребенка оказалась криво шея и банальная ойроза. Эллен достала свои порошки, которые заботливо упаковал ей домовой, смешала и дала выпить ребенку. Это снадобье нужно давать три раза в день в течение седмицы, и кашель пройдет. А шейку можно поправить. Только для этого мне нужно отдельное помещение и время для лечения. Это не быстро, но поправимо. Женщина так обрадовалась, что не знала, куда усадить нежданную гостю. Вы садитесь, уважаемая лекарка. Сейчас Поля муж со свекрами придет. Тогда и покушаем. Мой свекр – здешний староста, он и определит вас на житье. Все складывалось как нельзя лучше. Элен немного расслабилась. Ей просто необходимо время, чтобы воспользоваться конспектами и восстановить навыки массажа, остеопатии и мануальной терапии, которые, как она поняла, будут здесь очень востребованы. Вернувшись с работы, родственники ребенка сначала настороженно отнеслись к новой лекарке. Староста усадил ее за стол вместе со всеми, и повел перекрестный допрос. «Ему бы следователем работать», подумала Элен, которая уже устала отвечать на одинаковые вопросы. «Нет, староста определенно не дурак, и вопросы задавал профессионально. Вроде и вопрос сформулирован по-другому, а смысл тот же». «С ним надо быть очень осторожны, а еще лучше сделать его своим другом», от этой мысли девушка чуть не расхохоталась. «Будьте моим другом, Дон Карлеоне» вспомнила она знаменитую фразу. «А что? Буду действовать как глава сицилийской мафии. Сначала заручусь поддержкой самых влиятельных людей округи. Эту мысль надо хорошенько обдумать в спокойной обстановке». К счастью, староста остался доволен беседы и решил выделить ей пустующий дом бывшей знахарки. Недолго думая, Элена отправилась на новое место жительства.